сами. Я все больше завоевываю доверие у мотоциклистов. После уборки мне теперь разрешается попариться в сауне. Сегодня я подзадержался, и, похоже, все ушли. С полотенцем на бедрах иду на минутку освежиться на небольшой металлический балкончик, выходящий во двор. В кустарнике окружающем здании замечаю какое-то движение. Чуть подальше сверкают мигалки, полицейские машины. Слышу грохот от входной двери, как будто ее ломают. До меня доносятся крики «Полиция! Все на выход! Руки за голову!» Выскакиваю из сауны, все помещения клуба заполнены полицейскими при полном снаряжении. Трое из них направляют на меня пистолеты. «Руки вверх!» Поднимаю руки и молю Бога, чтобы полотенце не свалилось с бедер. Прямо в таком виде полицейские провожают меня в машину и везут на допрос. Допрос ведет мой старый знакомый, отец Суви. Он меня узнает и вспоминает нашу прошлую встречу. Мои объяснения вызывают не больше доверия, чем тогда. Приятель разрешил сходить к ним в сауну. Ясно. У вас всегда оказывается приятель, который во всем виноват. Как его зовут, вы тоже не знаете. А разве в такой ситуации не полагается сразу же вызывать адвоката? Пожалуй, самое время. У меня создается впечатление, что мне пудрят мозги. Недавно я вас допрашивал по делу о налете экоактивистов на офис вашей фирмы. Теперь вы задержаны в ходе рейда в бакерском клубе. Может быть, объясните толком? Но я не могу ничего объяснять, поскольку пообещал держать язык с зубами. И мне опять остается только врать из благих побуждений. Мой приятель держит там свой мотоцикл, и мы иногда ходим туда попариться в сауну. Похоже, во время рейда не нашли ничего подозрительного, поскольку меня отпускают домой. У полицейских нет в запасе никакой специальной одежды для таких задержанных, как я, с полотенцем на заднице. Вы можете попросить кого-нибудь из друзей привезти вам во что одеться? Мы вас не торопим. Это вряд ли получится, мобильный остался в клубе. Не поищите для меня номер телефона? Полицейский находит в базе данных номер Песанина, и я звоню ему. Песанин привозит комплект одежды на несколько размеров больше, придерживая штаны, чтобы не свалились, добираясь до его машины. При этом замечаю, что у самого Песанина брюки больше не висят на середине задницы, как раньше. Ты обзавелся ремнем? Ага, теперь штаны не сползают. И как ты додумался до такого гениального решения? Мне подарили. Кто? Ну, одна. Один человек. То есть у тебя кто-то есть? Песанин старается уйти от ответа. Попозже об этом поговорим. Тебя свинтили за ту историю с Харлей Дэвидсоном? Ага. Может, стоит обо всем рассказать полиция? Да не, все хорошо. Я там немножко прибирался у них в клубе в качестве компенсации. Так никому не рассказывай. А кому мне рассказывать? Например, твоей таинственной женщине. Странная скрытность. Показываю Песанину дорогу к мотоклубу. Песанин остается ждать в машине, пока я забираю из сауны свои вещи. Входная дверь в клуб разломана полицией. Я упаковываю свою одежду в полиэтиленовый пакет и собираюсь уходить, когда замечаю Вянина у него в кабинете. Он выходит ко мне с извинениями. «Хайнин, ну, прости, мне реально неудобно. Мы знали, что могут завалиться мусора, но забыли предупредить тебя. Очень жаль, что так получилось». «Да неважно. Меня сразу отпустили». И Жадо им сказал. «Ничего». Только что у меня приятель состоит в этом клубе и пускает иногда попариться. Ну и потребовал позвонить адвокату. Собирался пригласить Хейки Лампела, ну потому что других не знаю. То, видать, кино насмотрелся. В основном я смотрю романтические комедии. В любом случае, это было очень благородно с твоей стороны. Если бы ты рассказал правду, как здесь оказался, то меня еще многих сейчас допрашивали бы за использование рабского труда, еще черт знает за что. Да какая же это эксплуатация? За собственные грехи полагается расплачиваться. Но это да. Только за нами разбойниками еще и старые грешки водятся. А если и новых навесить, то мало не покажется. Мне тоже пора бы завязывать с криминальными похождениями. Правда, я пока не знаю, за что еще бы мог угодить в кутузку. Не за попытку же найти ту единственную, настоящую. Вряд ли в уголовном кодексе есть такое преступление. Я не преступник. Скорее, заслуживаю сочувствия. Песанин отвозит меня домой... Спасибо за помощь. Я постираю твои вещи и как-нибудь занесу.